По этому случаю годой сочинил манифест короля к народу. Испанцам сообщалось о том, что голос природы превозмог возмущенные чувства короля, что монарх внял мольбам дорогой супруги и простил заблудшего сына. Население столицы с неописуемой тревогой следило за всеми подробностями происходивших при дворе событий. Оно стояло безраздельно на стороне Фердинанда. В народном воображении принц был единственным честным и мужественным человеком в выродившейся, погрязшей в мерзости и разврате династии. Тем временем Наполеон уже решил, что Бурбонская династия на Пиренейском полуострове будет заменена принцами из семьи Бонапарта. Осенью 1807 года Бонапарт передал годою предложение направить во Францию. Особо доверенное лицо для ведения совершенно секретных переговоров, в тайне даже от испанского посла. Уже 22 октября в Фонтебло под Парижем был подписан договор между Францией и Испанией о разделе «Португалии». К подписанному договору присовокуплялось небольшое, с виду чисто техническое приложение. В нем оговорено было право Франции свободно вводить войска на территорию Испании для содействия осуществлению принятых сторонами решений. Наполеон заранее сосредоточил несколько дивизий у Перинеев. Сразу же после подписания Карлом IV соглашения он двинул свои силы через испанскую границу. Французские войска занимали испанские провинции без единого выстрела, без какого-либо проявления недовольства со стороны населения. Сторонники Фердинанда устами сотен тысяч церковников заверяли народ в дружественных намерениях французов и предвещали близкое провозглашение Фердинанда королем Испании. Наполеон раскрывал свои карты постепенно – Он вскоре передает Карлу Четвертому требование уступить французам весь север Испании до реки Эбро. Вследствие опасного положения в Европе этого требуют жизненные интересы Франции. Неслыханное домогательство со стороны союзника. Но Карл и Гадой выполняет его безропотно. Не смеют протестовать. Король, королева и фаворит чувствуют себя в эти дни как на готовой взорваться пороховой бочке. Бегство — единственное, что остается обанкротившимся королям. годой настаивает на том, чтобы королевская семья немедленно направилась в Кадис, а оттуда морем в американские колонии. Никто, кроме нескольких особо доверенных лиц, не должен знать об этом плане. Из осторожности не сообщали о нем до последней минуты и Фердинанду. А пока фаворит — перевез королевскую семью в Аранхуэс. Но кавальера, тайный сторонник Фердинанда, предупредил партию инфанта о готовящемся бегстве. Немедленно священники и монахи сполошили окрестное население. В аллеях Аранхуэса расположились тысячи крестьян, вооруженных дрикольем. Они силой помешали отъезду своих государей, Место испанских королей не в Мексике, а в Мадриде. Приверженцы Фердинанда ошибочно полагали, что действия Наполеона были направлены только против Гадоя. Они вновь составили заговор, высшей точкой которого стал аранхуэский мятеж. В ночь на 17 марта 1808 года толпа крестьян, солдат и дворцовых слуг взяла штурмом особняк Гадоя. Уже давно шло брожение в войсках. Гвардейские роты присоединились к толпе, манифестировавшей перед окнами инфанта. Чтобы успокоить волнение, Карл IV уступил нажиму своих министров и придворных, причем действовал скорее из заботы о судьбе фаворита Гадоя. чем, думая о своей собственной безопасности. Около пяти часов утра он подписал указ, согласно которому принимал на себя командование армией и флотом, а годой лишался должности генералиссимуса и адмирала. Фаворит, завернувшись в ковер, спрятался в мансарде. Полтора суток пробыл он в таком жалком положении, не выдержав, наконец, мучившей его жажды, Он решился осторожно спуститься вниз по лестнице. В протянутой руке был зажат кошелек, полный золота. Внизу стоял часовой. всё это за глоток воды!» — прохрипел поверженный диктатор. Солдат швырнул кошелек на землю. «Сюда, ко мне! Я держу колбасника!» Со всех сторон сбежали солдаты, крестьяне... Крики о поимке Гадой достигли ушей Карла и Марии Луизы. Они стали слезно молить Фердинанда заступиться за их любимца. За его спасение они предлагали сыну хорошую цену — корону Испании. Фердинанд с несколькими гвардейцами бросился в гущу разъяренного народа. «Отдайте его мне! Гадой не убежит отсюда!» И, пнув его ногой, закончил. «Дарую тебе жизнь!» Принца мира заточили в маленькой коморке в подвале королевского дворца. Карлу IV стало ясно, что при создавшемся положении ему остается лишь отказаться от власти. Карл подписал свое отречение в пользу возлюбленного нашего сына Фернандо, принца Астурийского. Народ встретил отречение ликующими кликами. как из рога изобилия посыпались воззвания Фердинанда к испанцам, полные нежных чувств и щедрых посолов. Все происходившее в Аранхуэсе использовал Наполеон. По его приказу армия Мюрата должна была, возможно, скорее достигнуть Мадрида и взять в свои руки все нити дворцовых интриг. 24 марта Фердинанд торжественно вступил в Мадрид. Это дало повод к шумным проявлениям народной радости. Мадридцы неистовствовали, расстилали свои плащи под ноги королевскому коню, лобызали колено желанного, еще не умолкли на площадях Мадрида приветственной крики, когда Карл IV, поддавшись внушениям Мюрата, объявил свое отречение вынужденным. «Трон, — утверждал он, — был насильственно захвачен Фердинандом». Мират с первой же встречи показал Фердинанду, что не считает его законным королем Испании. Он отказал Фердинанду в почестях, обязательных в отношении любого члена королевского дома, позволяет себе сидеть в его присутствии, при обращении к нему опускает королевский титул. Гранды возмущены. Не значит ли все это, что Мират поддерживает претензии его отца, требующего обратно похищенный у него трон? Враждующие стороны стали засыпать Наполеона просьбами о вмешательстве, но он неизменно отвечал, что не намерен вторгаться в домашние дела испанской династии, однако в ближайшее время рассчитывает посетить Мадрид и постарается уладить на месте спор между отцом и сыном. Бонапарт и не помышлял о путешествии в Испанию. Это была лишь новая импровизация все той же лисией политики». Наполеон послал в испанскую столицу генерала Савари со специальной, весьма щекотливой миссией обманным путем завлечь Фердинанда и всю королевскую семью на французскую территорию, в Байонну. Для немейлии Бонапарта было очень важно избежать открытого насилия. Он хотел довести авантюру до конца так, чтобы испанские бурбоны сами... добровольно отказались от своих прав на трон. Император рассчитывал, что это поможет впоследствии установить добрые отношения между испанцами и тем правителем, которого он им даст. В конце концов Фердинанд приехал к Байонну, где ему объявили, что царствование династии Бурбонов в Испании прекращается. На испанский трон вступит государь из фамилии Бонапарта, 6 мая 1808 года он подписал отречение от престола в пользу своего отца Карла IV. Вслед за тем и Карл IV, прибывший в Байону, подписал документ, по которому уступал свои королевские права на Испанию Наполеону, единственному государю, способному восстановить там порядок. Наполеон любил показать себя при случае... Великодушным, щедрым он подарил Фейердинанду замок во французской Наварре и назначил ему поистине королевскую пенсию. Карлу, его супруге и годою была предоставлена богатая резиденция в императорском замке Компьене. 9 июля 1808 года старший брат Наполеона Жозеф В сопровождении членов нового правительства, окруженный блестящей толпой испанской знати, сверкающей мундирами и орденами, и высшим духовенством с почетным эскортом из четырех полков, вступил в пределы своего нового королевства почти Франции.